Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках. Здравствуй! Здравствуй! А где люди? Цветок видел однажды, как мимо шел караван. Люди? Ах да! Их всего кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад, но где их искать? Неизвестно. Их носит ветер. У них нет корней. Это очень нюдо. Прощай. Сказал маленький принц. Прощай. Сказал цветок.